Глава шестая. Дима. Алена долго не отвечала. Я играл в приставку время от времени, косясь на телефон, который валялся рядом на диване. Но сообщения больше не приходили. Черт знает, что подвигло меня написать Грохольской. Наверное, пламенная речь Ярика, после того, как я похвастался другу номером телефона на руке. Как и я, Ярик склонялся к выводу, что дело тут нечистое и гламурная киса оставила мне заветные цифры не просто так. Наверняка брюнетка просто развела меня, на нацарапав номер кого-то другого. В общем, был здесь какой-то подвох. Целый вечер эти цифры маячили перед моими глазами. Почему-то я не смыл сразу написанный Аленой номер, а вечером решил проверить, что это за телефон. Что за развод? Но когда на мое невинное тук-тук получил в ответ сердитое «по голове себе постучи», сразу стало ясно, что Крахольская меня не обманула. Это действительно ее номер. А уж после того, как она ни с того ни с сего предложила встретиться, я вообще прифигел. Эта история точно скверно попахивает. И, наверное, я настоящий псих, если решил все таки выяснить, в чем дело. Алёна по-прежнему не отвечала, а меня разбирало любопытство. Зачем был этот вброс? Может, позвонить ей? Но навязываться тоже не хотелось. Чёрт возьми, она правда сумасшедшая. Говорят, у таких весной как раз обострение. Что за игру затеяла? Вводит бедного парня в невинные футболки за нос. Из-за всех этих мыслей я даже продул партию. Выключил приставку и набрал номер Ярика. — Ты где? — спросил его, на ходу застегивая ветровку. Сил не было сидеть дома и гипнотизировать телефон. Тоже мне интрига века. «Если эта Грохульская возомнила, что я буду весь вечер дожидаться ее ответа...» «Мы сидим в черемухе. Подваливай», — проговорил Ярослав. «Тихо, тихо! Я с Димоном говорю!» На заднем плане слышались голоса девчонок. «Тебя тут ждут!» — хмыкнул в трубку Ярик. «Ага, скоро буду». Взяв с дивана телефон, я еще раз посмотрел на экран. Новых уведомлений не было. Тихо вышел в коридор, включил светильник. Из комнаты выглянула мама. «Дим, опять уходишь?» «Проветрюсь немного». Я потянулся за шлемом. «Суббота же. Что дома сидеть?» «Не гоняй. Я за тебя волнуюсь. Ты же знаешь». «Знаю», — кивнул я и добавил привычное. «Скоро буду. Люблю, целую». Как только я выехал из подземного паркинга на черном дукате, меня тут же охватило непонятное чувство. Будто скоро должно случиться что-то необычное, даже грандиозное. Вряд ли это связано с Грохольской. Черт сдалась же она мне. Подумаешь, не ответила на сообщение. Я тряхнул головой, чтобы сбить наваждение, и выжал газ на полную. Мотоцикл взревел. Неспокойный, кипучий город обожаю такой ритм жизни. Свет от встречных фар, много людей на тротуарах. Мне нравится эта сумасшедшая атмосфера теплых майских вечеров, когда окажется настоящим кощунством сидеть дома. Люблю скорость. Люблю, когда от первого рывка байка захватывает дух. Люблю слышать, как нарастает гул мотора. Люблю гнать по ночному городу. Люблю, когда мимо мелькают уличные фонари, вывески, светофоры, которые уже начинают мигать. И все это в таком темпе, будто ты катаешься на самой безумной в мире карусели. В Черёмухе, где мы часто зависали с друзьями на выходных, было, как обычно, не протолкнуться. Уже на входе толпились парни и девушки. Хорошо, что за нами всегда был закреплен столик, чуть в отдалении от остальных посетителей. Черемуха — заведение, принадлежавшее Елизарову-старшему, как и еще несколько баров и ресторанов нашего города. Я припарковался и прошел мимо очереди внутрь, поздоровавшись за руку с парнем на фейс-контроле. Ярослав сидел в окружении парочки эффектных девчонок, которых я видел впервые. — О, братан, судя по шлему в руках, ты не пьешь? — спросил Ярик, протягивая мне руку. Я ответил на рукопожатие и покачал головой. Не, не пью. Еще с предыдущей ночи не оправился. Как-то не тянет. Девчонку, рядом с которой я сел, Ярик, судя по всему, закадрил уже здесь. Та сразу пододвинулась ближе и, будто невзначай, толкнула меня плечом. В другое время я бы, наверное, поддержал флирт, но сегодня меня почему-то это напрягло. Я вновь машинально посмотрел на телефон. Ждешь от кого-то сообщения? прошептала мне в ухо девушка. Или просто время посмотрел? «Сообщение жду от невесты», — зачем-то сказал я. Несмотря на громкую музыку, Ярик это услышал и чуть не поперхнулся. «От невесты? Что за гон? Ты с Томочкой помирился?» «Не угадал», — Грохольской написал. Ярослав, кажется, не верил своим ушам. «А этой психичке? Ты даже ее не знаешь». Я укоризненно покачал головой, хотя сам едва сдерживал улыбку. «Психичка. Какое точное определение для брюнетки в зеленом платье?» От тебя наслышан. Кстати, девчонки. Ярослав повернулся к девушкам. Никто не знает Алену Грохольскую. Может, где в компании тусовались или в одном универе учитесь? Вообще, Димон, странно, что мы с ней нигде не пересекались. Ярик был не на шутку разозлен на взбалмошную брюнетку. Еще бы. Из-за нее все пошло не по его плану. Ведь Алена каким-то непонятным образом все-таки оставила мне свой номер телефона. А это означало, что он проиграл. В первый раз слышу, фыркнула одна из девушек. Тоже понятия не имею, поддержала другая. А нафига ты ей вообще написал? удивился Ярик. Я пожал плечами, потому что действительно не знал, наверное, из любопытства. Ты же сам говорил, что все это дурно попахивает. Уклончиво сказал я. То есть ты признаешь, что выиграл спор нечестно? Обрадовался Ярослав. А черт его знает. «Сказал я. Может, я и правда понравился ей с первого взгляда?» Девушки за столом переглянулись. «Эй, вы о чем вообще?» Я повернулся к той, что сидела рядом со мной. «Ты бы могла проникнуться ко мне симпатией в первую минуту знакомства «М-м-м-м», промычала девушка. «Притом, если бы ты не знала, кто он такой, был бы одет, как последний лошара, в очках и с зализанными волосами». Тут же встрял Ярик. «Ценное замечание». «Ну...» <соспитивная> — вновь начала задумчиво девушка. «А если бы я взял тебя за руку вот так?» Я осторожно взял ладонь девчонки и приложил к своей груди. «Запрещенные приемчики!» — заорал Ярослав, едва не расплескав содержимое бокала. «С Грохольской мы тоже за руки в лифте держались», — сообщил я, улыбнувшись. Конечно, там все было совсем иначе, но не говорить же об этом. «Не могу, ты меня смущаешь». Захихикала девушка, но руку свою не отняла. «И я ничего не понимаю. Честно?» Заглянул я ей в глаза. «Признаться, тоже не понимаю». Я отпустил ее руку и обратился к Ярику. «Ладно, будем действовать по обстановке. Ты пока можешь не наглаживать парадный галстук для свиданки с Царевой. Нужно разобраться, что движет Грохольской». «Ты, как обычно, само благородство. Только как ты разберешься?» Хмыкнул друг. В этот момент телефон завибрировал, новое сообщение. «Окей, тогда завтра в пять встречаемся на площади мира. Свожу хоть тебя в приличное место, Димочка, а то поди совсем, не тусуешься». «А ты чё, засиял, как начищенный пятак?» С подозрением в голосе поинтересовался Ярослав. Алена написала. «И? Ты запал на неё?» — недоверчиво спросил он. Девушка, сидящая рядом, во все глаза смотрела на меня. «Запал? Не думаю», — ответил я, не переставая улыбаться. «Просто мне интересно, что будет дальше, понимаешь?» Ярик пожал плечами. Его вполне устраивали две красотки под боком. «А ты часто тусуешься?» — написал я. Ярослав в это время уже согнал с места свою новоиспеченную подругу, сидел рядом со мной, и с интересом заглядывал в мой дисплей. «А то...» — ответила Алена. — В то время, как ты наверняка уже храпишь, я пью тут напитки из спиртового брожения и тусуюсь с крошками. — С какими еще крошками? — громко спросил Ярик. — Можно подумать, я сижу в голове Грохольской и понимаю, что она имеет в виду. Я внимательно посмотрел на Ярослава. Друг, глядя мне в глаза, пару раз моргнул, словно в него от всей этой истории начался нервный тик. — Может, с подругами? — предположил я. «Интересно, в каких местах она вообще тусуется? Ты прав, старина. Почему мы ее ни разу не видели?» «Чувак, она странная», — доверительно сообщил мне Ярослав. «Знаю», — ответил я. «И ты в таком случае тоже». Ярослав отхлебнул из своего бокала пива. «Хотя для меня это давно уже не новость. Слушай, Димон, а может она это?» Ярик шмыгнул носом. «Нюхает. Среди богатых девочек такие встречаются, сам знаешь». «Дурак ты», — сказал я. «Еще обзывается», — ворчливо отозвался Ярослав и притянул к себе одну из девчонок. «Потанцуем?» Та сразу же ответила согласием. Пока они выходили из-за стола, я не спускал с них взгляда. «А мы пойдем танцевать?» Снова горячо прошептала мне в ухо вторая девушка. В это время телефон завибрировал. «Давай позже», — рассеянно отозвался я, открывая сообщение. А вообще, извини, я не умею танцевать. Это к Ярику. «Как хочешь», — обиженно проговорила девушка и тоже вышла из-за нашего стола. «Что молчишь-то? Видимо, на самом деле уже дрыхнешь без задних конечностей. Короче, еще хотела предупредить, чтоб на нашу встречу не смел надевать эту свою футболку». Конечно, футболка ее смутила. И она не хочет позориться рядом с таким чуваком. Но в таком случае зачем она вообще меня позвала? Неужели она все таки обычная, зацикленная на внешности девочка, решившая поиздеваться над закомплексованным парнем? К нашему столику подошли двое знакомых ребят. «А Яр где?» Я молча кивнул на танцпол. «А ты чего грустишь? И не пьешь ничего? Типа хороший мальчик?» «Я на колесах И мой батя не начальник госавтоинспекции, в случае чего не отмажет». «На меня намекаешь?» усмехнулся один из парней. Так у твоего ботяни столько денег, что отмажет тебя по-любому. Мебельный король. За столик вернулся разгоряченный Ярослав, поприветствовал парней и забрался на свое место. «Сегодня точно один домой не уйду», — довольным голосом проговорил он. Затем подозвал официанта. «Принеси моим друзьям выпить и карты для покера». Официант кивнул и тут же удалился. За наш стол сели несколько девчонок. Одна не церемонясь плюхнулась ко мне на колени. «Вечер только начинается, дамы и господа», — торжественно проговорил Ярослав. «Делаем ставки. Чем выше, тем лучше». Я почувствовал, как в кармане куртки снова завибрировал телефон. Осторожно достал трубку, сообщение от Горохульской. Я ведь забыл ответить на предыдущее. «Димчик, надулся на меня, что ли? Опять молчишь. Ну а если эта футболка тебе так дорога, можешь напялить? Я как лучше хотела, просто не твой цветотип». Блондинка, сидевшая на моих коленях, попыталась прочитать сообщение, но я демонстративно закрыл ладонью экран. Встретился с любопытной блондинкой глазами, отрицательно покачал головой и даже пальцем пригрозил. Та надулась и отвернулась. Следом пришло новое послание. «Ну, без обид, бро!» Я снова рассмеялся. «Нет, я понятия не имел, что за игру затеяла Алена, но мне определенно хотелось в нее поиграть. Музыка и голоса вокруг становились все громче. Кто-то опрокинул на одну из девчонок бокал с пивом. Сначала раздался пронзительный виск, а затем дикое ржание. Я осторожно освободился от блондинки и встал. Та снова вопросительно взглянула на меня. «Пойду свежим воздухом подышу. Душно». По пути к выходу напечатал Алене ответ. «Все в порядке, ты права, я уже сплю. Тебе отлично повеселиться. До завтра». Грохольская, разумеется, опаздывала. Я стоял на площади, теребя в руках букет ландышей. Не то чтобы, покупая их, я придерживался образа бедного ботаника. Мне в самом деле такие цветы нравятся намного больше безвкусных стопудовых веников из красных роз. Конечно, не все девушки ценили мой душевный порыв. Ждали от меня чего-то грандиозного, чтобы можно было потом запилить букетище в инсту и похвастаться перед подругами. Интересно, как к ландышам отнесется Алена? Наверняка с ее кругом общения и с ее внешностью ей дарили такие цветы, что мой букетик вряд ли впечатлит. Но, может, хотя бы умилит. Это мне тоже на руку. Я решил прислушаться к совету Грохольской и отказаться от футболки. Надеть ее еще раз меня заставили бы только под дулом пистолета. Взял у Ярика безразмерную толстовку с каким-то анимешным персонажем с розовыми волосами и натянул свои старые джинсы. Про гиль для волос и очки тоже не забыл. Топтался теперь на площади мира и ловил на себе удивленные взгляды прохожих. В глазах некоторых читалось сочувствие. Бедный, она так и не пришла. Чувствовал себя впервые за долгое время очень глупо. Хоть я и понимал, что это всего лишь образ. И я настолько вжился в роль, что даже на секунду сам себя пожалел. А вдруг она и в самом деле не придет. Продолжит свой бесконечный розыгрыш. Бедный фрик еще трогательные ландыши купил. Посмешище. Я тут подумал про розы, но вообще-то не припомню, когда в последний раз приходил на первое свидание с цветами. Наверное, в старших классах, когда только начинал встречаться с девчонками. Потом как-то все само собой проходило, без официоза. Знакомство в клубе перерастало во что-то чуть более серьезное и быстро заканчивалось. И когда я в последний раз волновался перед свиданием, тоже не помню. Вряд ли я запал на Алену, просто меня терзало любопытство. Что же будет дальше? Я вновь ощутил себя на аттракционе. Это чувство, когда ждешь начала запуска механизма. Вот-вот полетишь так, что дух захватит, только непонятно, куда именно тебя понесет Вверх или вниз. Настолько все непредсказуемо. Я люблю экстрим. И неизвестность тоже. Алена появилась на горизонте спустя 15 минут. Она шла не спеша, оглядываясь по сторонам, будто боялась проглядеть что-то важное. Меня, наверное. Сегодня она снова была при параде, в узких черных джинсах и нарядной блузке. Тот же макияж и прическа, и походка та же. Хотя сейчас мне она казалась еще страннее, чем вчера. Грохольская заметно прихрамывала. Встретившись со мной взглядом, она даже не улыбнулась. Хоть бы вид сделала, что рада видеть. Алена доплелась до меня и вместо приветствия протянула. «Капец, пока доковыляла до тебя!» «Здравствуй», — хмыкнул я и протянул ландыши. Светлого Мая, привет! улыбнулась девушка. Улыбка у нее очаровательная, конечно. Глупо скрывать. Кажется, она искренне обрадовалась скромному букету. Оценил? Это было неожиданно и приятно. Мы стояли рядом с магазином одежды, в витрине которого маячила девушка-мерчендайзер, переодевавшая манекены. Алена уткнулась носом в букет, внимательно наблюдала за ее действиями. Внезапно один из манекенов развалился, нога откатилась в сторону, девушка-мерчендайзер бросила сердитый взгляд на улицу, мы с Аленой одновременно резко отвернулись и уставились на проезжую часть. «Вот», — сказала Грохольская, «вот бы мои ноги можно было так отфигачить, ты бы понес подмышкой отдельно конечности, отдельно туловище». Она рассмеялась. «У тебя какие-то проблемы?» — спросил я. Огу, кивнула Алена и чуть тише добавила. «С головой». Вообще, меня уже начинала умилять эта привычка девушки. Вроде как ворчит себе под нос, но так что слышно всем, кто рядом. «Зачем ты ходишь на каблуках, если тебе неудобно?» Аризонно заметил я. «Купи себе кеды». «И в кого ты у нас такой умный?» Поморщилась Алена. «В родителей?» «Супер! Как ответил бы мой папуля. респект тебе и уважуха. А череп не жмет?» «Иногда бывает». Внезапно Алена будто спохватилась. «Ой, извини, ты не подумай, я не смеюсь над тобой, над такими, как ты». «Над такими, как я?» — притворно оскорбился я. «Блин, забей». «Нет уж, говори», — веселился я. «Ну, над такими, как ты сам и твои друзья». Алена совсем смутилась. «Ты знакома с моими друзьями?» «Нет, но ну я предполагаю, что если у тебя вдруг есть друзья, то они такие же». «Задроты?» уточнил я. «Я же сказала, у меня проблемы с головой». Алена выглядела расстроенной. «Не обращай на меня внимания, ты очень милый и цветы милые принес. С этими словами Алена взяла меня за руку и повела за собой. Вскоре нас обогнали несколько тинейджеров на скейтах. Видимо, они как следует разглядели нас обоих, потому как один из них, проезжая мимо меня, на ходу показал два больших пальца. Мол, как тебе, чувак, удалось завлечь такую девчонку, если б я сам знал? Как раз и встретился, чтобы разобраться. Мы проходили мимо автомата с игрушками, который стоял тут, кажется, всю мою сознательную жизнь. По крайней мере, сколько лет себя помню. Еще в школе я так ловко научился вытаскивать из него призы, что, наверное, если бы устраивали чемпионат, занял первое место. Я частенько приглашал к автомату одноклассниц, чтобы произвести на них впечатление. Потом это все подзабылось. «Девчонок, с которыми я встречаюсь сейчас, уже не впечатлишь мягкой игрушкой. Это не девятиклассницы. Хочешь?» — спросил я. Алена остановилась и с подозрением посмотрела на меня. «Что хочешь?» «Ну, хочешь, достану тебе что-нибудь отсюда?» — кивнул я на автомат. «Это же лохотрон!» — воскликнула она. «У меня получится, честно». Мы подошли ближе. Алена внимательно осмотрела содержимое автомата. Пуф! фыркнула Алена. «Мягкие игрушки, детский сад какой-то. Кому это интересно? Были бы тут украшения, ка...» Алена замялась. К... «Ка... карте? подсказал я. «Ну, или хотя бы туфли от... Джимми... Джимми...» Алена вопросительно кивнула. «А Джимми Вновь пришел на помощь я. «Ага». Алена широко улыбнулась. «Что нам еще богатым успешным девчонкам для счастья надо?» Она мне подмигнула, а я не знал, как реагировать. Это она серьезно или с сарказмом? Окей, не глази на меня так. Ладно, ладно, тащи свою игрушку, так и быть. Выбирай, великодушно предложил я. Что, вот прям любую? Мне показалось, что у Алены загорелись глаза, будто там и вправду лежали украшения с бриллиантами. Вообще любую, кивнул я, так важно, словно предлагал Грохольской не игрушку из автомата, а целый мир к ногам. «Ерунда», — поморщилась Алена. «Тут хоть какую-нибудь не вытащишь, а ты еще на выбор предлагаешь. Знаю я, это разводилова. Сама сколько раз пробовала». «Спорим?» — без особого энтузиазма предложил я. Уже и забыл, когда в последний раз кто-то из девчонок соглашался со мной поспорить. «Давай», — тут же протянула руку Горохольская. «А на что?» Я осмотрела улицу. Недалеко от нас суровый усатый дядька подметал территорию около небольшого продуктового магазинчика. «Подойдешь к тому типу и предложишь свою помощь», — кивнул я в сторону дворника. Я думал, Алена откажется, но она хитро прищурилась. «И все? Просто предложить помощь?» «Ага, подметать не обязательно». «Да запросто». Алена по-прежнему тянула ко мне руку. «В случае своего проигрыша ты сам подойдешь к этому мужику». «Договорились», — кивнул я. «И встав на колено, признаешься ему в любви». Продолжила диктовать условия Грохольская. «Прости, что?» — засмеялся я, пожимая Алене руку. «В своей победе я был уверен». «Что слышал? Чудо ты, Юда!» Алена начала наворачивать круги вокруг автомата с игрушками. «Вон тот бегемотик! Ха, нет уж! Губу раскатал, его легко вытащить!» «Сейчас, сейчас! Господи, а это кто?» «Страшило какой-то непонятный. Похож на мохнатую крысу. Тоже сверху лежит». Так, так, поросёночек какой милый, жирненький. Вон, под теми игрушками. Вот, его мне давай. Его, так его. Пожал я плечами, сбрасывая мелочь в автомат. Грохольская внимательно следила за железной лапой, которая воинственно нависла над поросёнком. вж вжик, растолкав все мешавшие на пути игрушки, лапа схватила розового свина. Спустя еще пару секунд я передавал Алёне трофей. Не может быть, Девушка недоверчиво взяла игрушку. «Жирненький», — сказал я. «Как ты и просила». Она несколько секунд простояла в обнимку с поросенком, а затем протянула его мне. «В чем дело?» — удивился я. «Не нравится? Другую игрушку вытащить». «И придать Хрюшу?» — воскликнула Грохольская. «Ни за что! Просто уговор дороже денег». С этими словами Алена все так же прихрамывая, решительно направилась в сторону сурового усатого дядьки. Даже не оглянулась. Признаться, я был удивлен таким боевым настроем. Грохольская некоторое время о чем-то беседовала с дворником, который выглядел не очень-то дружелюбно. Я думала, она расскажет ему про наш спор. Он усмехнется, свои пышные суровые усы, и этим все закончится. Но нет, мужик молча протянул Алене огромную метлу. Та некоторое время разочарованно глядела на нее, затем взяла в руки и начала шаркать по асфальту. Дворник отошел к крыльцу магазина и закурил. Сначала Алена подметала... нехотя, но потом вошла в раш и так активно замахала метлой, что подняла небольшое облачко пыли. Смотрелась она, конечно, сюрреалистично. На шпильках, в светлой нарядной блузке, завязанным сзади бантом, гоняющие окурки веником по тротуару. Мимо прошли две девчонки и что-то негромко сказали Алене. Она явно смутилась. Весь энтузиазм сразу сдулся. Когда девчонки скрылись из виду, Алена отдала метлу мужику и с сердитым видом направилась в мою сторону. «Тоже мне город-миллионник», — проворчала она, забирая из моих рук мягкую игрушку и букет ландышей. Знакомых встретила. Я не мог скрыть улыбку. «Ага, девчонки с потока», — вздохнула Грохольская. «Знаешь, иногда мне кажется, что закон подлости нужно называть моим именем. Есть законы Ньютона, а будет закон Горо... Грохольской. Мне тоже как-то яблоко на голову приземлилось». Я рассмеялся. Алена, сама непосредственность. Давненько я так не веселился, но вскоре мне стало не до смеха. «Так, я ведь пообещала тебя в приличное место сводить. Не имею ничего против картошки фри и колы», — выразил я готовность. «Нет-нет», — запротестовала Грохольская. «Сейчас тебе свое любимое заведение покажу. Оно здесь, за углом». И тут я с ужасом осознал, что за углом находится Черемуха. сообщила Алена, ведя меня за руку по широкому проспекту. «Знаешь?» «Кажется, что-то такое слышал». Неуверенно проговорил я. «Очень модное местечко», — довольно сказала девушка. «Часов с десяти вечера там Фейсер сидит. А сейчас мы, то есть ты, без проблем пройдешь туда». Я молчал, судорожно соображая, как поступить. «Только не обижайся, хорошо?» Мое молчание Грохольская расценила по-своему. «Ну, не все по душе этим фейс-контрольщикам. Уж поверь, знаю. Ох, я и правда какой-то сно. Прости». Все хорошо?» Мне самому стало неловко из-за спектакля, который разыгрывал. «Вожу хорошую девушку за нос». Мы уже свернули за угол, когда я смог осторожно достать из кармана телефон и напечатать Ярику сообщение. Алена шла чуть впереди и, не оборачиваясь, что-то рассказывала. «Яр, спаси! Она ведет меня в... Ч... Предупреди персонал!» Ерик долго не отвечал, заставив меня понервничать. Не удивлюсь, если он, как обычно, пропустит мою смс -ку. Я специально пошел чуть медленнее, будто нехотя. Алена это заметила. «Ну ты что-то совсем плетешься», — рассердилась она. «Пойдем, не бойся, никто тебя там не укусит». «Да я и не боюсь, просто гуляю». Алена с подозрением посмотрела на меня и хмыкнула. Мы подошли к красивому зданию, Алена потянула тяжелую стеклянную дверь. На пороге мы тут же столкнулись с администратором, которого я, разумеется, отлично знал. Добрый день, добро пожаловать в наше заведение, проговорил парень, обаятельно улыбнувшись Алене. Затем повернулся ко мне и замолчал. В его глазах читалось недоумение. Конечно, он меня узнал. Сейчас обратиться ко мне по имени и все пропало.